Глава 28. Бриджит. Когда Саймон бросился вперед, я не сразу поняла, что произошло. Видимо, в момент падения я смотрела в сторону озера. Брэндон лежал на земле. Одна рука у него была исцарапанной в крови, но он не плакал. Мой сын вообще редко плакал. Зато я не смогла сдержать слез, наблюдая за тем, как Саймон осматривает Брэндона. Что у тебя болит? Рука и колено. А голова? Ты не ударился головой? Нет. Слава богу. Надо быть осторожнее, Брэндон, — сказала я. Он ни в чем не виноват, — мгновенно отреагировал Саймон. Эти птицы выскочили прямо перед его велосипедом. Даже при желании тут ничего нельзя было сделать. Можешь идти сам? — спросила я сына. Брендон, осторожно потоптавшись на месте, кивнул. Они с Саймоном пошли вперед, а я покатила за ними велосипед. Брэндон просунул свою ладошку в руку Саймона, а тот сжал ее так естественно и непринужденно, будто это происходило каждый день. Я знала, что Саймон успел подружиться с моим сыном, но мне и в голову не могло прийти, насколько глубокой стала их взаимная привязанность. Лишь тут до меня дошло, что решение Саймона вернуться в Штаты связано не только со мной. Он сделал это и ради Брэндона. Ему были нужны мы оба. Я же настолько погрузилась в собственные страхи, что упустила из виду реальное положение дел. Мы не стали задерживаться на улице, а сразу направились домой. Саймон обработал ушибы и порезы Брэндона и сказал, что в больницу ехать не стоит, все заживет само собой. Потом мы втроем устроились на кухне и принялись обсуждать меню на вечер. И тут Брендон спросил. Саймон, а после ужина ты снова уедешь к своим друзьям? Саймон бросил взгляд в мою сторону, и я поняла, что пришла пора решать. Нет, Брендон, сказала я. Саймон останется с нами. Он переезжает к нам навсегда. Мой сын снова повернулся к Саймону. До тех пор, пока не вернешься в Англию. Было видно, что Саймон собирается с мыслями. Так оно и задумывалось сначала. «Но вот что я хочу спросить. Как ты отнесешься к тому, что я никуда не уеду?» Брендон ошарашенно уставился на него. «Так ты нас не бросишь!» Саймон присел, чтобы оказаться с мальчиком лицом к лицу. «Ты знаешь, я только что ездил в Англию повидаться с родителями. Я очень скучал по ним. Но оказалось, что по тебе и твоей маме я скучаю гораздо сильнее». Я понял, что не хочу никуда уезжать от вас, так как чувствую себя здесь по-настоящему счастливым. брендон на мгновение утратил дар речи. Глаза у него заблестели. Впервые за этот день он расплакался. Не от боли, а от радости. Саймон тоже выглядел до слез растроганным. «Иди сюда!» Он притянул Брендона к себе, и мальчишка уткнулся лицом ему в плечо. Что ж, Если Брендон смог довериться Саймону, возможно, и мне это когда-нибудь удастся. Уложив Брэндона спать, я вернулась в гостиную. Саймон сидел на диване. Рядом на столике стояли два стакана с вином. Не знаю почему, но я вдруг занервничала. Саймон почувствовал мое напряжение и похлопал рядом с собой по дивану. Присядь-ка. Усевшись рядом, я прижалась к его широкой груди. «Думаю, мне стоит пока остаться в моей старой комнате», начал Саймон. «Так во всяком случае будет лучше для Брэндона». «Пожалуй», — кивнула я. «Что ни говори, я ему не родной отец. Как бы он ни был ко мне привязан, ему трудно будет принять тот факт, что я обоснуюсь в спальне его матери». «Я рада, что ты это понимаешь». Я глубоко вздохнула, готовясь выложить то, что было у меня на душе. «Саймон, я хотела извиниться перед тобой за то, как встретила тебя после твоего приезда. Я настолько уверила себя в том, что однажды ты исчезнешь из моей жизни, что постаралась всеми силами оградить себя от переживаний. И лишь сегодня до меня дошло, что ты не собираешься нас покидать». «Нет, Бриджит, я твердо решил остаться». «А ты прости меня за то, что уволил этого... Ноэля, или как его там? Хоть мне и хотелось, чтобы он исчез отсюда раз и навсегда, я вовсе не собирался тебя злить». «По крайней мере, твои опасения не были беспочвенными. Он и правда пытался пригласить меня на свидание». На шее Саймона запульсировала вена. «Если этот тип еще раз покажется здесь, я придушу его собственными руками». Я невольно улыбнулась знаешь, я была до того расстроена твоим отъездом, что мне и в голову не пришло отнестись всерьез к его предложению. Потом ты вернулся, и это смахивало на сон, а затем и вовсе признался мне в любви. Но я решила, что это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Страх буквально парализовал меня. «Не говори мне о страхах. Думаешь, мое сердце не сжалось в тот момент, когда ты не ответила на моё признание?» «Думаешь, я не просыпаюсь посреди ночи при мысли о том, что ты никогда не полюбишь меня так же, как его?» «Бен...» Я и не думала, что Саймон терзается подобными сомнениями. Мне трудно было признаться в своих истинных чувствах, но откровенность Саймона помогла мне решиться. «Саймон, ты пробудил во мне чувства, которых я никогда не испытывала прежде. Я всегда буду любить своего мужа, но это не значит, что я не люблю тебя». Знаешь, что лишает меня сна и покоя? Мысль о том, что к тебе я испытываю более сильные чувства, чем к нему. От этого мне порой невыразимо грустно.